Глава 14. Лорд Крачестер. Несмотря ни на что, нахальная птица здорово разрядила обстановку. Я еще ни разу в жизни не видел королеву с разинутым ртом. Крис всегда была слишком серьезной и ответственной, при том, что королевские обязанности накладывали свой отпечаток на ее манеру поведения. А тут лицо стало, как у девчонки, ошарашенной балаганным фокусом. Правда, Кристина быстро взяла себя в руки и вернула на физиономию непроницаемое выражение, но из ее глаз исчез тусклый отблеск безмерной усталости. Взбодрила ее грамотная ворона. Несмотря на это, ее величество продолжало неодобрительно коситься на пернатую осведомительницу все то время, что понадобилось для разработки плана и подготовки операции. Ворона тоже посматривала на Крис без восторга. И мне почудился в этом их обмене, настороженно нелюбезными взглядами, некий намек на... Ревность? Боги, придёт же такое в голову. Надо больше спать. Просто две женщины делят территорию, а вовсе не меня. Такого распрекрасного. Интересно, что я раньше даже не задумывался, какого пола эта необычная птица, зато сейчас уверен на все сто женского. Направление, в котором предстояло двигаться, Ворона довольно толково указала еще в кабинете на карте. Как она это сделала, надо было видеть. Для начала, после озвученной просьбы, с задумчивым видом походила по столу, сложив крылья так, что было полное впечатление, словно по дубовой лакированной поверхности шагает погруженный в думы маститый профессор, заложив руки за спину. Потом радостно каркнула и содрала со стены лист с планом города. Бросила его на пол, облетела по кругу, вернулась на стол и изучила схему города сверху, а потом уверенно клюнула в нужное поместье. И посмотрела на Кристину, торжествующе, прежде чем взлететь мне на плечо и, клянусь, демонстративно потереться шелковистой головой а мою небритую с утра щеку. Не ворона, а кандидат наук. Географа прикладных. И зловредно территориальных тоже. Выехали мы примерно через час, причем без шума и лишней суеты покинули дворец через неприметный боковой выход. Учитель присоединился к нам через два квартала, просто запрыгнув в карету прямо на ходу. а поднятый по секретной тревоге отряд гвардии уже ждал на границе с предместьем. Передвигаться быстро и бесшумно гвардейцев учить не надо. Постепенно редкие огоньки города остались за спиной. Карета ехала по заснеженному полю прочь от окраины, и вот в какой-то момент сидящая на крыше ворона громко и тревожно каркнула, а потом слетела со своего насеста и ворвалась в узкое окошко, Снова возбужденно заорала и запрыгала мне по плечам. «Понял, не ори!» — я дернул за рычаг, сигнализирующий кучеру, что надо остановиться. «Далеко сеть?» «Кар-кар-ки-кар!» — ворона высунула клюв на улицу и оглянулась на меня. «Понял!» — повторил я, выбираясь из экипажа и сосредоточился. Увидеть чужую магию не мог ни один самый могущественный искусник этого мира. А вот почуять... Но для этого все равно надо было знать, что искать. Подхвачу, работай. За моей спиной на снежный накат дороги бесшумно спрыгнул учитель. А Кристину я и так чувствовал по знакомым потокам. Ну, поехали. Пашка. Все закрутилось так быстро и бодро, только успевая клюв разевать до да крыльями хлопать. А еще смотрелось с крыши кареты фантастически. Три темные фигуры на дороге, из которых фонтаном бьют разноцветные нити, вплетаясь в сторожевую сеть поместья, и не разрывая ее, а аккуратненько так, осторожно раздвигая. Раз — и в образовавшуюся прореху бесшумно просачивается отряд головорезов — которых тут называют королевскими гвардейцами. Еще раз, и три крутых мага, оставив на месте прорехи что-то вроде постоянного якоря, скользят следом. Ну, и я такая, сверху рею, гордо и свободно. Будю, чтобы враги не проснулись. Сверху было отлично видно, как темные силуэты бесшумно рассредоточились по всему поместью, а потом часть из них рванула по сараям и прочим бытовкам, а часть в большой дом. Я своего вивисектора, наверное, клювом чуяла. Во всяком случае, слетела на плечо именно той тени, какой надо. Он только глянул искоса, но не прогнал, и мы вместе стали тихо красться по коридорам спящего дома вниз, в подвал. Однако без накладок не обошлось. За первым же поворотом прямо на нас вывалился зевающий громила с пристегнутой к поясу плетью. Он куда-то неспешно топал и ругался на ходу про какого-то Шимона, которого только за смертью посылать. «Ха! Ух! Тыдыщ! Ес!» «Мой Вивисектор крут, как обрыв! Вот!» Козлина с плетью не успел ничего понять, как был уже связан. Он с ужасом смотрел на черные фигуры вокруг и испуганно мычал из-под кляпа. Мимо бесшумно скользили гвардейцы. Они быстро нашли ту самую караулку, возле которой я так неудачно обернулась. И уже пару секунд спустя лорд Крайчестер наклонился над одним из связанных подонков, судя по богатой одежде и драгоценностям, самым главным в этой комнате. — Мое имя Ришар Крайчестер! — негромко, вкрадчиво и даже почти ласково сказал он. — У меня от этой интонации перышки на спине дыбом встали. А скот в парчевых ритузах и вовсе чуть не обделался. Острый край, может, слышал? Слышал, молодец. Расскажешь, где артефакт отключения плазменной сети, останешься жить, обещаю. Промолчишь, позавидуешь сгоревшим. Все понятно. Страх в глазах подонка сменился животным ужасом. Он задергался в путах, заблел чего-то. и закивал на большой шкаф в углу караулки. Туда немедленно рванула Кристина, а я тихо, уважительно курлыкнула. «Очень острый Вивисектор, однако! Крутой край!» «Хозяина поместья и его гостей брать живыми!» — холодно приказал мой лорд 15 минут спустя, когда, они сообща с закутанным в черное мужиком, которого Вивисектор называл учителем, и королевой, закончили колдовать над выключателем сжигалки. Сейчас накинем сеть сонливости и грузите. Осторожно, у них у всех могут быть вживленные артефакты контроля. Этим я блокировал сразу, но всех не потянул. Когда из подвала стали выводить девчонок, я взлетела повыше. Чтобы не светиться. Мало ли кто из пленниц успел разглядеть мое превращение из голой рабыни в ворону. Пусть думают, что им почудилось от стресса. «Свою человеческую природу я пока приберегу в секрете, даже от Виви-сектора». Дальше все было просто, предсказуемо, не слишком интересно и изрядно утомительно. Работорговцев без затей оглушали прямо в постелях, а потом шустро по-живому разрезали кожу между лопатками, вытаскивали какие-то камешки. Видимо, про них край говорил. Затем пленных упаковывали в сети и... Куда-то, наверное, увозили. Не знаю. Я следила только за тем, чтобы не упустить своего лорда. Зачем трудить крылья, если он все равно скоро поедет домой в карете, в которой тепло, не дует и можно подремать. Я ворона вообще-то, а не сова. Мне ночью спать положено. А мы после захвата поместья вовсе не домой поехали. А в это их управление, где мне расслабиться не давали, хотя я и засела в какой-то свободной допросной, чтобы не мелькать лишний раз перед служащими. Край распорядился. Так что, когда сектор утром следующего дня забрал меня из этой комнаты без окон, где так и реяло напряжение, а потому дремать было неуютно, и добрался до своей спальни, я уже зевала во весь клюв и отрубалась почти на лету. Но когда еле живой от усталости, Лорд пристроил меня на спинку кровати, а сам вдруг открыл ранее незамеченную мною дверь в соседнее помещение, в котором оказалась настоящая ванна, и начал медленно, промахиваясь пальцами мимо пуговиц, раздеваться, я разом проснулась. «Хо — Хо-хо! Мужской стриптиз! Ну а что, я не заслужила за свои труды?